Эрген. Я запечатаю небеса. Книга 5: Нервоническое возрождение. Кровь захлестнула мир. Глава 629 Возвращение. Первое испытание за наследие провалено. Медленно объявил ночь, серьезно посмотрев на Манхао. Его голос был слышен во всех уголках секты. Манхао равнодушно улыбнулся. Провал или успех не имели никакого значения. Главное, он хотя бы попробовал. Да и не было смысла задавать вопросы. все таки у него было неограниченное количество попыток добыть наследие. В этот раз у него ничего не вышло, но в следующие через несколько сотен лет кто сказал, что и тогда он провалится? Самое главное, он отыскал путь к отсечению души. Манхао был уверен, что сжатие культивации и соединение ее в одной точке подведет его прямо к отсечению души. Твой путь к отсечению души открыт. Негромко сказал Кэтзюс и Когда твоя культивация затвердеет, ты сможешь превратить ее в клинок отсечения. Либо ты выживешь и отсечешь свою сферу, либо погибнешь и отсечешь свою жизнь. Манхао кивнул. Он сам пришел к такому же выводу. Это точно был его путь к отсечению души. Оттачивая и полируя свою культивацию, пока она не станет иллюзорным клинком. С этим клинком он мог начать отсечение. Разница между жизнью и смертью лежала в этом клинке. «Практики культивируют одновременно и жизнь, и смерть», — сказал Манхао. «Я следую по пути из кинжалов уже долгое время. Жизнь или смерть не имеют значения. Жизнь — это путешествие, места, в которых ты побывал, вещи, которые и повидал. Вот это самое важное. В такой жизни нет места сожаления». Он рассмеялся, при этом его глаза ярко заискрились. Глаза Кадзюсы восхищенно блеснули, и он тоже рассмеялся. Ты уже нашел свой путь, сказал он. С этими словами взмахом руки он призвал зеленый ветер. Тот подхватил Манхау и понес его за пределы секты бессмертного демона. Пришла пора прощаться. Когда отец дал тебе свое одобрение, ты стал моим младшим братом. Меня тоже тронуло твое дао. Быть может, наступит день, когда мы вновь встретимся среди звезд. «Я искренне надеюсь, что в нашу следующую встречу ты уже обретёшь бессмертие!» До улетающего на крыльях зеленого ветра Манхау доносились лишь отголоски голоса Кэдзюсы. Следом Кэдзюсы перевел взгляд на Джисян, стоящую вдалеке. Та сразу же сложила ладони и почтительно поклонилась. «Я Джоу Джисян из младшего поколения секты Бессмертного Демона. Мое почтение, Патриарх К. Когда-нибудь мы станем добрыми друзьями!» Сказал Кэдзюсы. «Тело бессмертного демона!» «С людьми вроде тебя мне спокойно за секту бессмертного демона!» Глядя на неё, его глаза застилала ностальгия. Не дав понять, о чем он думал, Кэдзюсы вздохнул и взмахнул рукавом. На ладонь Джи Сян приземлилась нефритовая табличка, а потом ее подхватил зеленый ветер и понес из секты бессмертного демона вслед за Мэнхао. «Помести этот предмет в зале предков секты!» – спокойно произнес Кэдзюсы. «И пусть ученики преклонят перед ним колени!» «Это отсрочит истребление на 10 тысяч лет!» Зеленый ветер уносил Манхау и Джисян все дальше и дальше. Голедина на Кэдзюсы позади, Манхау мысленно вернулся ко всем событиям, что с ним произошли в секте Бессмертного Демона. «Запечатай секта Бессмертного Демона!» До них долетело эхо голоса Кэдзюсы. Судьба была разорвана, теперь секта будет закрыта на следующие несколько веков. Манхао увидел, как он с грустью сел в позу лотоса на четвертый рог истинного духа ночь. А сам дух последний раз посмотрел на Манхао, а потом его гигантская голова начала погружаться в землю. Его глаза закрылись, и когда голова полностью ушла под землю, на земле вновь появились семь его рогов. Было поднято гигантское облако пыли, и тут время пошло вспять. Все возвращалось на свои места... В мгновение ока семь рогов обросли землей и вновь превратились в семь горных пиков. Как и раньше, на них лежали погибшие, не больше, не меньше, чем в прошлый раз. Вновь засияли купола сдерживающих заклятий, будто бы недавнего катаклизма и вовсе не было. Земли секты вернулись к своему обычному виду. За одно краткое мгновение секта приобрела точно такой же вид, как и во время первого визита Мэнхао. Кэдзюсы сидела в позе лотоса на четвертом пике... Его спина обращена к Манхау. Он смотрел на место, лежащее неподалеку от Седьмой Горы, на место, где находилась могила Каюньхая. Бум! Манхау почувствовал, будто он ударился в невидимую стену. Проходя через нее, вокруг него воцарилась тьма, а потом он оказался за пределами секты бессмертного демона. Обернувшись, он обнаружил, что секта теперь выглядела размыто. Там туда-сюда основали едва заметные иллюзорные фигуры. Манхау хранил молчание, а оказалась на другой стороне вместе с ним. При взгляде назад на иллюзорную секту бессмертного демона ее сердце сжалось. Множество крохотных фрагментов камня и пыли быстро превратились вокруг Манхау и Джисян в новую реку звезд. Манхау не сводил глаз секты бессмертного демона. Пока по реке звезд не прошла дрожь и она не понесла его и Джисян прочь. Она стелилась в пустоте, словно разматывающийся моток белого шелка. Манхау молча наблюдал, как секта бессмертного демона удаляется все дальше и дальше. Джи Сян тоже ничего не говорила. Наконец, среди звезд впереди показался мост поступи бессмертных. Мне пора! внезапно объявила Джи Сян. Почувствовав на себе ее взгляд, он повернулся к девушке. Береги себя! ⁇ Когда их взгляды встретились, Джи Сян тепло ему улыбнулась. ⁇ Благодарю! ⁇ Мое обещание по-прежнему в силе. «Я действительно верю, что однажды мы встретимся вновь. Я с нетерпением жду, где и при каких обстоятельствах будет наша следующая встреча, или, быть может, лучше сказать, в каком статусе мы встретимся». Даже за тёплой улыбкой она не смогла скрыть грусть от расставания. Наконец Джи Сян вздохнула и хлопнула по бездонной сумке. Оттуда вылетела красивая молодая девушка, Джао Юлань, святая дочь племени Пятиядов. Она не шевелилась, ее глаза были плотно закрыты, В ней ощущались слабые признаки жизни, но она явно глубоко спала. Судя по иманации моей культивации, она находилась на великой завершенности стадии зарождения души. Мы с этой девочкой связаны судьбой, негромко объяснила Джесян. Я вселилась в ее физическое тело много лет назад, но не стала уничтожать ее душу. Я обещала, что когда придет время прощаться, я подарю ей культивацию великой завершенности зарождения души. В моменту получения тела бессмертного демона я уже оставила ее. Пожалуйста, возьми ее с собой на южные небеса. Манхау и Джейсиан долго смотрели друг другу в глаза. Наконец он кивнул. Один прощальный взгляд, и Джейсиан упорхнула из реки звезд. Оказавшись среди звезд, под ее ногами в яркой вспышке возник летающий челнок. Этот мерцающий таинственным светом предмет быстро увеличился до 300 метров. От него волнами расходился демонический Ци, который вызывал призрачные образы и немного искажал звезды впереди. Она повернулась к нему и сказала, «Ну что ж, братец Манхао, сестрица пора. Не скучай по мне. Конечно, если ты сильно соскучишься, ты можешь навестить меня на планете Восточный Триумф, как только ты научишься летать среди звезд. Может быть, сестрица позволит тебе соблазнить себя? А может и нет. Кто знает?» С кокетливым смехом сказала она, Сейчас она, похоже, вернулась к своей игривой манере поведения, как во время их первой встречи. Обворожительная, словно шелк, с пленяющим взглядом и чарующей улыбкой. Она превратилась в луч света и скрылась вдалеке. Манхаус едва заметной улыбкой покачал головой. Изначально они, Изначально они были партнерами в их совместном предприятии, но за время их приключений в секте бессмертного демона они постепенно стали друзьями. Проводив стремительный исчезающий луч света взглядом, Он сел в позу лотоса на ближайший кусок камня. Джао Юлайн неподвижно лежала рядом с ним, так они и летели через звездное небо в полнейшей тишине. Манхау любовался сверкающими в темноте огнями, размышляя о будущем. «Культивация, обретение бессмертия, полеты среди звезд. Все это путешествие. Если я смогу покинуть земли южных небес и добраться до звездного неба, мое путешествие станет еще удивительней». Тогда планета Южные небеса станет лишь частичкой пейзажа на моем пути. Внезапно Мэнхау улыбнулся. Всяк тебе смертного демона мне удалось добыть очень много ценного. Мысленно поздравил себя он, взглянув на бездонную сумку. Заклинание поглощения гор, обрушение девяти небес, печать драгоценного тела девятого неба. Не стоит забывать и про демоническую магию видающего пламени. Да о истинной сути. Все эти божественные способности сейчас запечатаны в моем разуме вместе с немалым количеством более слабых техник. К тому же я собрал немало сокровищ в секте Бессмертного Демона, а также заполучил бездонные сумки от Фэна. Самым важным из них, безусловно, является обломок Острия Деревянного Меча Времени. В этом обломке содержится 30 тысяч лет времени. Если я буду его использовать, он, разумеется, не вырвет у моего врага 30 тысяч лет, но результат все равно будет впечатляющим». Поглаживая бездонную сумку, его глаза ярко блеснули. «И, конечно же, главное сокровище четвертого мира — мировое зеркало. Внутри скрыто бесчисленное множество магических предметов, а также демоническое оружие заброшенной курган. Мировое зеркало — драгоценное сокровище истинного духа Ночь. Именно его похищением я разбудил Ночь. Бурная реакция Ночи из-за потери своего сокровища лишь подтвердила мои предположения о загадочной природе Медного Зеркала». Размышляя о произошедшей с медным зеркалом трансформации, он в который раз убедился, что это приключение превзошло все его самые смелые ожидания. «Моя богатая добыча привлечет ко мне немало пытливых взоров. Практики с южных небес – люди жестокие и беспринципные. Они явно по прибытии как на духу выложат своим сектам и кланам все, что случилось в секте бессмертного демона. Его глаза заблестели. Одно радует... Совокупный долг этих людей составляет более 10 миллионов духовных камней. А значит, сейчас мне больше всего не хватает духовных камней. Он холодно хмыкнул, но мысль о стопке долговых расписок в его сумке вернула на его лицо лучезарную улыбку. Должники должны платить по счетам. Это непреложный закон неба и земли. От этого им никуда не деться. Для большей безопасности я не могу больше оставаться в Черных Землях или Западной пустыне. Пока он летел через звездное небо, В его голове роилось множество мыслей. Шло время. Манхау сидел в позе лотоса, любуясь рекой звёзд сияющими огнями в темноте. Вскоре впереди показалась точка, которая была планетой Южные Небеса. Одновременно с этим он увидел вращающийся на орбите планеты огромный алтарь. Заметив этот алтарь, он сразу же почувствовал холодную и угрюмую ауру. Она словно волна покатилась в его сторону, но ее заблокировала река звезд, не позволив приблизиться к Манхау. Когда река Звезд достигла планеты Южные Небеса, он поднялся на ноги. Планета Южные небеса постепенно увеличивалась в размерах. Вскоре он увидел раскинувшиеся внизу земли, морем Млечного Пути, Южный предел, Западную пустыню. Когда они начали снижаться, Джао Юлайн зашевелилась. Прежде чем она успела открыть глаза, Манхау спрыгнул с камня и вылетел из реки звезд в самой высокой точке неба южных небес а потом он превратился в луч света и умчался вдаль. На такой высоте было довольно сильное давление, но после испытания за наследие лорда Ли, где ему пришлось подняться на 18 тысяч метров, он ничего не почувствовал. С его скоростью он быстро скрылся вдали. Река звезд с рокотом понесла Джао Юлань к землям внизу, когда Мэнхау растворился вдали, раздался холодный голос. «Как выросло это дитя!» С хриплым смешком произнес голос. Его совершенство действительно превосходно. Я ждал так долго. Не зря же я замел его следы, чтобы сбить с толку ищей клана Дитя, пришла пора отдать мне твой совершенный предел.